Глава сорок шестая Причувствуя недоброе, набрала её номер. «Ну, наконец-то!» — рявкнула мне в ухо Саманта. «Что-то стряслось?» — спросила я, мысленно пожалев, что позвонила ей в свой заслуженный выходной. «Ты знаешь, как я не люблю тревожить тебя в выходные, но дело очень срочное. Откладывать нельзя, так что через час жду тебя в своём кабинете», — приказным тоном сказала она. Не сбросила вызов. «Нормально», — фыркнула я и, швырнув телефон на кровать, скривилась. «Ничего, что у меня выходные». «Ладно, в конце концов до вечера ещё уйма времени. Успею смотаться в агентство. Надеюсь, Саманта не скажет, что поменяла билеты, и мы вылетаем в Париж уже сегодня. Или же она решит подложить меня под какой-нибудь внеочередной объект. Ведь и такое бывало. Вот точно, первое или второе». Злилась про себя я, выводя на глазах стрелки. «Ну а разве я смогу отказать? Какую причину озвучу? Здесь у меня ни подруг, ни знакомых. Даже не соврать, что договорилась о какой-нибудь встрече». Через час припарковала «Инфинити» у агентства, поднялась в кабинет Саманты и с недовольным лицом села в кресло. «Ну что за кислый вид, ангел мой?» Развела руками Саманта, взяла со стола чью-то фотографию И пошла к магнитной доске. «Угу, ясно. Раз фото, то там новый объект. Значит, второе. Вот чёрт». до понедельника подождать нельзя было?» Скрестив на груди руки, раздражённо спросила я. «В понедельник эта птичка упорхнет из Майами, а нам нужно поймать её за хвост». Закрепив фотографию магнитом, сказала Саманта и развернулась ко мне с добродушной улыбкой, загородив собой вид на фото. «Ну, не злись ты так, милая. На этот раз объект молод и довольно хорош собой». Она сделала шаг в сторону, указала рукой на доску и... Мир в одно мгновение перестал существовать. Осталось только фото на доске и громкий стук моего сердца. «Этого быть не может. Этого не может быть. Нет-нет-нет, это не он. Не он. Мне просто показалось, просто показалось», — твердила я про себя, прогоняя видение. «Ангел, что такое?» Саманта подскочила ко мне и взяла за руку, нащупывая пульс. «Ты белая, как бумага!» Испуганно сказала она и побежала к столу, на котором стоял графин с водой. Я зажмурилась, потом несколько раз быстро моргнула и с опаской взглянула на фото ещё раз, в надежде увидеть там кого угодно, но только не Артёма. Но надежда рассмеялась мне в лицо. «Артём, моя любовь!» Моё светлое будущее, моё сокровище, которое я так тщательно берегла от лишних глаз и ушей, был прижат к доске жёлтым магнитным кружком. «Выпей!» — Саманта вставила в мои руки стакан с водой. Я выпила залпом и вытерла капли пота со лба. «У тебя что, проблемы со здоровьем?» — нахмурилась она. «Желудок прихватило, прошептала я. Выждав пару минут, внимательно наблюдая за моим состоянием, Саманта вернулась к доске. Артём Анохин, муж моей приятельницы Скарлетт. Помнишь, я знакомила тебя с ней? Я кивнула, отрешённо глядя куда-то за её плечи, всё ещё не веря в происходящее. А затем Саманта начала выстреливать один за другим патроны, не давая мне возможность переварить информацию. Очень непростой персонаж, очень. Тебе нужно максимально выложиться, чтобы достать на него весь док. Он изменяет бедняжке направо и налево, но делает это так аккуратно, что ни одна мышь не прошмыгнёт мимо него. И в основном все его любовницы проверенные, постоянные. Резала ножом по сердцу Саманта. «Я так сочувствую Скарлетт!» Прижав руку к сердцу, обронила она. Она безумно любила его, и он поначалу, казалось, тоже. Их роман начался искромётно, ярко. Все газетные полосы кричали о бурном романе боксёра и модели. А спустя несколько лет начался настоящий кошмар. Саманта села в своё кресло и продолжила. У него словно сорвало крышу. Начались унижения, измены, побои. Он даже при ней уходил с вечеринок с девицами. Возмутилась Саманта. Скарлетт готова была всё простить, но выкидыш... Ах, покачала она головой. Как она ждала этого ребёнка. Выкидыш переспросила я, вспомнив, как Артём говорил, что не было никакого ребёнка. Это случилось из-за стресса. Пока Скарлетт вынашивала ребёнка и тешила себя надеждой, что с появлением первенца в их семейную жизнь придёт счастье и любовь, Анохин продолжал крутить романы на стороне и играть на её нервах. Найденный в их спальне женский браслет окончательно подорвал здоровье бедняжки. «Тогда она и потеряла ребёнка», — вздохнула Саманта. «Этого не может быть, враньё!» – отрицала я. «Кто угодно, но только не Артём. Ни за что не поверю, что он настолько падок на женщин. Это не про него». Но память, как на блюдце, преподнесла мне картинку, как он заигрывал со мной на заправке и на вечеринке по случаю дня рождения его жены, как отвёз меня в свой дом из клуба. А потом перед глазами всплыло сообщение от некой Виктории, которая хотела встретиться с ним в Майами. «Что стало причиной развода?» – вспомнила я свой вопрос. «Измена, предательство, ложь», – ответил Артём, но забыл уточнить, с чьей стороны. Саманта сунула мне под нос телефон, на экране было фото из Инстаграм Скарлет. Белые пинетки и шапочка, словно на куколку. «Она до сих пор находится в жуткой депрессии. Боюсь, как бы не сотворила с собой чего-нибудь» тревожно сказала Саманта. «Сегодня проходит благотворительный приём его фонда «Спасти сердца». «Отправляйся туда». Она положила на стол бейджик, на котором было написано «Марина Кузнецова». «Это ещё что?» – выгнула брови я. «Анохин русский, и ты русская», – ослепительно улыбнулась Саманта. «А это может стать хорошим крючком. Представишься волонтёром из России, а дальше дело за малым». «Не мне тебя учить, как обольщать мужчин, верно?» Я не знала, что ей ответить. В голове была густая каша. Скарлетт, побои, выкидыш, измены. Что вообще происходит? «Что с тобой, ангел?» Где-то отдалённо послышался голос Саманты. «О, кажется, я поняла. Вспомнила тех бодибилдеров. Понимаю». Он тоже вспыльчив, поэтому просто нужно быть с ним осторожной. С тобой отправятся две машины охранников, и на всякий случай брось в сумочку перцовый баллончик. Помни, милая, у нас есть всего два дня.